132. -е. Матерь Агни-йоги Ни одна живая форма жизни никогда не была целью эволюции, но была лишь только средством, пользуясь которым эволюция идет к своей цели. Все живые формы от инфузории до человека, жившие когда-либо, умерли и умрут все живущие ныне. Все обречены на уничтожение. дабы эволюции и совершенствования новых форм могли продвигаться вперед. Сосредоточивать смысл своего бытия в той временной форме, в которой заключен дух человека в данный момент, значит обрекать себя на смерть одновременно с формой. Но как в умирающем для новой жизни зерне ничто не умирает, так не умирает и дух, несмотря на смерть формы, и не умирает, а не умерла жизнь, оживлявшая миллиарды живущих и живших когда-то форм. Вот эту неумирающую сущной жизни, вечно умирающих и рождающихся внешних ее формах, и следует ощутить и осознать в себе, прежде чем начать утверждать бессмертие духа. Безличная эта неумирающая жизнь, так как личность есть символ временности и приходимости, то есть смерти. Усмотреть и утвердить бессмертное в смертном, вечное в приходящем, сверхличное и космическое в личном. будет путем в беспредельность, то есть нескончаемый нескончаемой жизни.